Бармак решил остаться в городке у пристани. Он скрывал свою личность, работал в разных местах и расспрашивал там людей о Хансе. И люди рассказали, что Ханс появился в городе 10 дней назад, однажды утром он появился на улице в лохмотьях и устроился в углу рынка. Когда люди спрашивали его имя, он отвечал, что его зовут Ханс Хампти. Если его спрашивали, кто он, он говорил «никто». Все сомневались в его словах, но подходить опасались. Бармак сперва подумал, что Ханс в этом городе ждет кого-то, Сам Бармак был в городке уже три дня. Они больше не пересекались, удача была не на стороне Бармака. Разгружая корабли, Бармак исследовал ситуацию. Он не следовал за Хансом, не следил за ним из-за угла. Выглядело так, будто он ходил мимо по делам, при этом видя Ханса. И жизнь Ханса пугала Бармака. Он не пользовался гостиницей, не было у него и палатки, он спал в тени деревьев или домов, от дождя прятался где получится. Королевство Святой Реки было на севере, бездомные страдали от холода, но за Хансом страданий замечено не было. «Слушай, ты видел парня спящего у нашего дома?» – спросил один из коллег Бармака по разгрузке. А это беда. А что с ним? Убежал, когда ты вылил воду за окно. Жуткий он, но бедный». Работник рассмеялся. По городу ходили слухи о Хансе, и о нем было просто собрать информацию. Все говорили о Хансе без вопросов Бармака. По слухам, день Ханса был таким. Проснувшись, Ханс уходил с мешком на плече. Обычно он шел к реке, что впадал в океан, мылся в одежде, потому его одежда была удивительно чистой, как для лохмотьев. Ханс редко нормально ел, он сидел у дороги, жевал грязный хлеб и мелкую рыбу. Никто не знал, где он доставал еду. И бармак не знал, куда Ханс ходил по нужде. Как-то раз мужчина увидел, как Ханс направлялся к частному дому, Ханс остановился у дома с таким видом, словно вернулся туда, но ушел, ничего не сказав. Что еще он делал, кроме еды и купания? Бармак продолжал слушать рассказы местных жителей. «Вчера тот парень был на пристани», — спокойно сказал один из работников. Бармак спросил, что он делал. «Ничего толком и не делал. Прошёл по пристани, прыгнул на крытую гору бревен. там он и сидел, скрестив ноги и смотрел куда-то». Бармак спросил, куда тот смотрел. «И на нас, пока мы работали, и на море, и на птиц. Я был немного зол от голода и крикнул ему, что здесь ему не представление. Этот парень сказал, что его глаза закрыты, хотя за волосами не видно». Бармак спросил, как долго он там был. «Пока мы не закончили работу». Работник пожал плечами. О Ханси было слышно в разных частях города. Он каждый день бывал в разных местах, не задерживаясь где-то подолгу. «Я играла со своей девочкой», сказала Лен, женщина с рынка. А потом услышала шум. Я была удивлена. Он играл на каменных ступеньках. Ты ведь тоже в такое играл в детстве, когда прыгаешь по камням на одной ноге. Он всеми около задорно смеялся. Я крикнула, что он шумный, и попросила уйти в другое место. Странно, что он так себя вел, не ребенок ведь уже. Тут к бармаку подошел сын женщины. Эй, не знаешь, куда ушел Ханс? Не знаю. А куда же он делся? Идемте поищем его. Идите, убежали куда-то. Обормака окликнул мужчина, делающий мебель. О, я видел того парня, бегущего за бродячим котом. Только послушай, он бежал то нормально, то на четвереньках. Казалось, этот мужчина не избавиться. Он хотел поделиться тем, что видел. Он бежал как зверь. Я не мог поверить своим глазам, а он уже убежал. А бродячий кот протяжно вопил. Это было не так давно, и это было забавно. Он рассказывал это всем, кого видел. Бармак понимал его чувства, он сам бы так делал, если бы с ним такое произошло. Бармак шел по городу, думая, что ему доложить Тоуле. Возможно, ему стоило остаться в городе завтра. Наверное, Тоула подумает, что Бармак не в себе. Ханс был, казалось, самым опасным убийцей и самым сильным, пожалуй, кто бы мог подумать, что он будет гнаться за котом. Возможно, Ханс собирался тут убить кого-то, наверное, он готовился к этому, но он вел себя слишком заметно. Оняуня! уня Бармак заметил Ханса. Тот был на углу рыбного рынка, пытался забрать деревянный ящик. Никто не мешал ему. Казалось, что в том ящике была рыба не на продажу. Няха, Хороший же продукт! Зачем такое выкидывать? Наглые стали!» Ханс выловил еще живую корчащуюся рыбку и отправил в рот. Бармак не мешал ему. Он продолжал неспешно идти. Бармак не мог понять, куда шла награда, которую Ханс получал за убийство. То Ула рассказала, что он требовал оплату, чтобы этого хватало ему на год веселья. От других клиентов он мог получить столько же. Не было смысла ему вести себя как нищий. «О, неау, Это раз проблема?» Издалека послышался голос Ханса. Бармак направился туда под прикрытием толпы. Солдаты, что были в городе, стояли перед Хансом, собираясь поймать. Странно, что его до сих пор не схватили. Ханс сидел на земле и возмущался. «Никто не воровал эту рыбу?» «Чушь, ты идёшь с нами молча, иначе будет больно!» Солдаты были недовольны. «Но я же кот! Кот любит рыбку, что не так?» «Не понимаю», — пробормотал солдат. «Да я слышал, что ты давно тут шастаешь. Задумал что-то плохое, да? Коты могут только воровать рыбу, больше ничего плохого!» «Начнём с того, что ты не кот!» «Не суди по внешности!» Солдатам не понравилось, что Ханс намекает на их глупость. Они потянулись к мечам, Бармак понимал, что дело плохо. Хан смог убить их за пять минут голыми руками. «Господин солдат, я его не знаю, но он не мог своровать рыбу. Я видел, как он только что рылся в мусоре». Солдаты перестали вытаскивать мечи и повернулись к Бармаку. Они разглядывали его лицо. «Оставим его, плохо ведь не будет». Солдаты ушли, зеваки тоже потеряли интерес и расходились. Хан смотрел на Бармака. «О не, ну спасибо». В голосе не было враждебности. Вряд ли он знал, что Бармак наблюдал за ним какое-то время, или знал. «Только не кланяйся!» Пробормотал Бармак со спокойным видом, он собирался и дальше изображать прохожего. Он не первый раз проходил мимо Ханса. Бармак был удивлен, что ничего не чувствовал рядом с ним. Когда он столкнулся с ним впервые, он ощущал кожу и его силу, но сейчас он его не боялся. Сейчас от него пахло только рыбой. «Что ты здесь делаешь? Разве ты недостаточно взрослый, чтобы работать? Не стыдно?» спросил Бармак осторожно, подбирая слова. Он не хотел побеспокоить его, но не хотел оставлять попытки узнать правду о Хансе. Не -ха -ха, коты не работают? Бывают рабочие коты. Те, что ловят мышей, работают же? Ханс невозмутимо кивнул. Такое есть, не? -а. Но разве это работа? Это бесконечное занятие. Какая же это работа? Бармак старался сохранить спокойствие и спросил: "Ну ладно, что ты теперь будешь делать? Дождусь ночи?" «А что будешь делать ночью?» «Буду ждать утра. Ханс рассмеялся. Бармак пожал плечами и пошел прочь. По пути Бармак думал, понял ли Ханс, что он за ним следит. Первоклассные воины были очень восприимчивы к знакам, у них было хорошо развито шестое чувство, и они ощущали приближение врага в толпе. Сам Бармак не очень хорошо разбирался в знаках, но такой сильный человек, как Ханс, он вполне мог его заметить. Но Ханс не выглядел настороженным. «Значит, все хорошо?» Что он сделает, когда поймет, что за ним следят? Замолчит и скроется? Убьет его? Или начнет искать того, кто подослал его? Поведение Ханса было непредсказуемым. Бармак не мог его понять. Страх безмолвно сжал его сердце. Бармак продолжал изучать Ханса. Он хотел его понять. По внешнему виду это сделать не получалось, потому что нужно было изучить его внутренний мир. Ханс, похоже, не подозревал Бармака, его поведение не изменилось, Продолжая работать на разгрузке лодок, Бармак заметил нечто странное. Они разгружали овощи и фрукты. Ханс прошёл мимо с соломинкой во рту. Мужчина, что нес деревянный ящик, спросил. «О, Ханс, яблоки ешь? Пойдет?" После ответа Ханса мужчина бросил ему яблоко, изъеденное червём. Ханс откусил яблоко и развернулся. «Не знал, что коты едят яблоки. Бывают исключения?» Ханс ушёл. Разгрузка продолжалась, как ни в чем не бывало. На этом удивления не заканчивались. Вечером Бармак набрел на кафе. Здесь подавали закуски и чай, место явно процветало, здесь даже были столики на улице. Еду разносили женщины, и там появился Ханс. Бармак чуть не захлебнулся чаем. Говорят, королева застукали за изменой с человеком короля. Король хотел выгнать королеву, не знаю, что там с изменой. Я могу лишь представлять нее! Ханс говорил о скандале, который произошел недавно и наделал много шума. «Это правда? Так королева изменяла?» Женщины склонились и слушали историю Ханса. «А, не так давно. Королева даже со мной пересекалась, не. До того, как выйти за короля Святой Реки, когда я еще был в пиене». «До меня доходили слухи. Люди давно болтают о королеве?» «Точно, не, сказал Ханс той женщине, другая с восхищением сказала. «А вы много знаете. Каты знают все". Бармак продолжал наблюдать. Но женщины болтая не замечали его, и Ханс не смотрел на Бармака. Удивительно, но Ханс, казалось, знал город, люди его приняли. Ханс был загадочным, но это никого не тревожило. Он был странным, но довольно приятным. Так он вёл себя в этом городе. Но он был здесь не так долго. Скорость перемены отношения к нему удивляла. Бармак подозревал, что Ханс умеет завоевывать людей. Он даже не мог объяснить, как. В ту ночь Бармака позвали в кафе его друзья по работе, Там он видел Ханса днем, удивительно совпало, ведь выбирал бар не бармак. Ханс расслабленно сидел на улице возле кафе. «О, и кот здесь, отметил один из работников. Никто не удивлялся Хансу, в схожих товарнах в разных городах и не такие посетители бывали. Бармак вел непринужденную беседу с друзьями, но при этом он следил за Хансом и прислушивался. Ханс смотрел на небо, на ночном небе ничего не было, только сияли звезды. «У неё девчушка!» Пробормотал Ханс, глядя на небо. Барамк пытался услышать его в шуме заведения. Он был шпионом не впервые, слух у него был хорошим. Ханс болтал с молодой женщиной, что проходила по улице. Ей было меньше тридцати, и грудь была хорошо видна в открытом платье, но платье нельзя было назвать дорогим, а вела она себе надменно. О, же, гадкий кот!» Мрачно ответила женщина. Ханс рассмеялся так, что задрожал. «Да ну тебя не Ханс продолжил смотреть на звезды. Бармак отметил, что это необычно. Женщина проигнорировала его слова. Ханс даже не проводил ее взглядом. Но она явно передумала и остановилась в десяти шагах от Ханса. Мужчины, что выпивали рядом с Бармаком, весело вопили женщине, которая остановилась. Кто-то даже свистнул. Она не слушала их. Женщина развернулась и подошла к Хансу. «Пошли, я дам тебе поесть!» Сказала женщина. Ханс рассмеялся, глядя на звезды. «Ня-ха-ха, ты сначала сделай эту еду!» Женщина взмахом руки поманила Ханса встать. В этот раз Ханс оторвал взгляд от звездного неба. Идем уже, мне давно пора спать!» «О, ня-ня, я обученный и послушный кот!» Женщина пошла прочь, Ханс отправился за ней. Бармак оставил друзей и пошёл за Хансом. Он убедился, что женщина и Ханс скрылись в грязном доме и оставил их. Барамак не хотел подглядывать, ведь не был хорош в этом, так что он не знал, что происходило внутри. На следующее утро он увидел, что одежда Ханса висит на веревке у дома женщины. Теперь Ханс оставался у нее.